Глава 31. Вопросов было много, а с ответами туго, и я разложил ситуацию на составляющие фрагменты. Итак, что же мы имеем? Криминальный авторитет Ягель получил заказ взять меня живьем и пустил по моему следу своих бойцов. Кто заказчик, неясно. Во сколько оценили мой захват, неизвестно. Насколько крут Ягель, сведений нет. Скорее всего, крепкий середнячок. Почему заказчик заказал не убийство, а похищение? Догадок нет. Таковы расклады. И что же мне делать дальше? Во-первых, можно снова попросить о помощи Робинзона. Но это только в самом крайнем случае, ибо я ему уже должен. А помимо того, какое-то шестое чувство подсказывало, что не стоит его впутывать в это дело. По крайней мере, сейчас. Во-вторых... Нужно достать Ягеля. И тут два пути развития событий. Либо долго собирать информацию на криминального авторитета, а потом подловить его в тихом месте и убрать, либо действовать быстро, дерзко и нагло. Пойти на пролом и в лоб спросить Ягеля, кто на меня заточил зуб. Конечно, придется пострелять, и он не захочет отвечать. Но есть методы, благодаря которым все тайное рано или поздно становится явным. Мне по душе второй вариант. Рисковый, но быстрый. Тем более, что адрес штаб-квартиры Ягеля известен. А что потом, трудно сказать. Скорее всего, придется на время залечь на дно. Видимо, где-то за городом. Хотя, можно поступить проще. Вернуться на материк Окс и прибыть в батальон. Там меня достать сложнее всего. Надо работать самостоятельно и дело не затягивать. Решил я и позвонил Мише-подрывнику. «Слушаю», — в трубке голос Миши. «Это темный. Ты в мастерской?» «Да». «Что с моим заказом?» «Все хорошо, хоть сейчас можешь забрать». Договорились, скоро подъеду. Отключив телефон, я еще раз все обдумал. Назад сдавать не надо. Заеду к Мише, потом домой, и выход на цель. Нейтрализую, допрашиваю и убираю Ягеля. После чего... «Покидаю столицу и перебираюсь в провинцию, куда-нибудь на природу. Там можно спокойно поработать с информационными накопителями, а дальше будет видно». На душе стало легче, я перестал метаться и, прогнав ненужные мысли, направился к подрывнику. Как и говорил, Миша был на месте. Мы с ним рассчитались, и я получил заветный переходник. После чего расспросил его о Ягеле, но Миша ничего не поведал. «Да, есть такой криминальный босс, но мелкий, и в масштабах четырехмиллионного города он букашка. Ходит под крапом, но часто посматривает на сторону и мечтает отколоться. Только решимости не хватает, и если ягеля уберут, горевать о нем никто не станет, и мстителей по следам киллера посылать некому. В общем, все нормально, и препятствий для работы нет. От Миши поехал домой». И здесь меня встретил консьерж Ханс, который сообщил нечто интересное. «Юрий Николаевич, рядом с домом люди подозрительные крутились и про вас спрашивали». «Давно?» «Днем?» «Значит, за мной выслали не одну бригаду, а две», — подумал я и задал Хансу новый вопрос. «Как они выглядели?» Ханс пожал плечами и усмехнулся. «Как мелкие уголовники. Мордастые, здоровые, куртки кожаные, кулаки набитые, наколки босяцкие. Понятно. Благодарю за предупреждение». Сунув Хансу купюру, которую он уже ждал, я направился к лифту, но консьерж меня окликнул. «Юрий Николаевич, может быть, мне в полицию сообщить?» «Не стоит, это мелочь». «Как скажете, Юрий Николаевич». Отставной коп косил под простака, но он им никогда не был. Просто привычка включить дурака и посмотреть на поведение собеседника. Неважно, кто он — начальник, подчиненный или случайный человек. У некоторых копов такое поведение в крови. Я это понимал и был уверен, что Ханс в любом случае сообщит своим бывшим сослуживцам о босиках, которые интересовались моей персоной. Но пока это не самое важное. Пусть сообщает. Главное, до Ягеля добраться. Оказавшись в квартире, первое, что я сделал, вытащил из шкафа увесистый рюкзак и упакованную сумку. В них все, что нужно для жизни в провинции и на природе. Рюкзак и сумку беру в любом случае, а заодно двухместную палатку. Что еще? Информационные накопители и купленный сегодня ноутбук. Сборы были недолгими, и я нагрузился поклажей. Рюкзак и сумка — не очень тяжело, но весомо, под 50 килограмм. Через пару минут спустился вниз, и Ханс провожал меня долгим взглядом. «Сдаст», — подумал я про консьержа, — «обязательно сдаст, шкура». Не из-за денег, а по своей натуре. Сначала копом про босиков сообщит, а потом вернет, что я уехал. Пока это несерьезно, но это только пока.